Он ушёл. Теперь он будет приходить к нам только в гости в сопровождении спутницы его новой жизни. Скоро его третьи общие для всех нас привычки, ставшие уже непроизвольными навыками, забудет, где обычно лежит чёткий консервный нож, открывалка для бутылок. Наш сын уже не принадлежит к числу тех, кого называют детьми в собственном смысле этого слова, относящегося ко всем, кто без различия в возрасте продолжает жить в родительском доме. Теперь он сделался женатым сыном. Но до того, как он станет для нас получужим, отсутствие его еще много недель будет ощущаться сильнее, чем прежде ощущалось его присутствие. Комната его по-прежнему остается его комнатой. Мы ещё долго будем говорить, ты видел уже на подрезках со потолок? Нам будет не доставать у умелых рук, ну вот. А кто же теперь починит нам выключатели? И во место за столом, справа от бюстиль, оставалось пустым. Овен, которым следила бы PC сюда со своего места слева от матери не осмеливается на эту рокировку. Многие стороны жизни, с которыми мы раньше соприкасались и физгли для нас вместе с приятелями женные и физгла электроника, о которой эти юные очкарики вели увлечённые непонятные нам разговоры ещё спорт Перед нами больше не появляются мускулистые атлеты в майках с эмблемами своих клубов, и Бландине уже не приходится возмущаться, как прежде, когда её заставляли смотреть по телевидению какой-нибудь матч вместо театральной программы. Тем более жестоким ударом было для нас неожиданное решение Соломии Вертиль вернулась в стевоженное. Ей каким-то не понравился разговор дочери с доктором Лормантеном. Ну, к тому же, по возвращении из Ландии она слышала, как Сомея позвонила ему и о чём-то говорила с ним в полуголоса. А потом даже словом об этом не обмолвилась. Наступление началось к середине днём в дом Ризом. Ошелся у нас на викенд. Когда Бертиль сказала, что с вами плохо выглядит, та призналась, что действительно похудела на 2 кг. "Ну, а она же целый день на ногах", вмешалась мадам Ризо. "С утра до вечера носится по Парижу, бегает по этажам, да ещё тратит час на дорогу туда, да час обратно, причём к самой тучию. Её сын Диля с селами работала теперь не только на авеню Шарзи в конторе Макса. Она ездила показывать квартиры в его домах, разбросанных чуть ли не по всему Парижу. Кроме твёрдого жалования, она ещё получала определённый процент и хорошо справлялась с работой. Но бабушке очень часто приходилось завтракать без неё. «Как она может все это выдержать?» Продолжала мадам Резо. «Надо избавить ее. По крайней мере, от езды на работу и домой. Она вполне может жить у меня». «И мы ее совсем не будем видеть», — почти резко сказала Бертиль. «Благодарю вас, но я вовсе не желаю разлучаться со своей дочерью». «Согласитесь, что...» Что вместо её, скорее, само жив с вами? Разве об этом речь? Вкратце, заметила мадам Ризо. В таком возрасте для слами и главное, ни вы, ни я, а её работа. Не удалось её устроить. Я хочу только, чтобы она могла сохранить это место. Вы представляете, чтобы она так моталась. Прервав разговор, Берти поспешно ушла в кухню. У неё это признак решительного несогласия. Матушка встала и, проходя мимо меня, спросила: "Вот, ты что об этом думаешь?" Я сделал ошибку, ответив Вы знаете, мы в семье живём очень дружно. И нам не хочется никого терять. А что я тебе говорила, бабуля? Сказала с вами: "Пройдёмся со мной, Имна, милочка". Предложила мадам Ризо, уже не обращая на меня внимания. От уж у центрального отопления просто задыхаюсь, ну, для... присесть свежим воздухом. Соломи пошла с ней прогуляться по бульвару Бальльо. Неужели мадам Ризо полагала, что отъест моей дочери как-то уравновесит для меня уходженье? Если так, то какая наивность. И ведь её же плохо на меня знает. В молодости я ненавидел маму вашу, или вернее, не ненавидел её ненависть ко мне. Ничуть не больше была мне по вкусу ее любовь к Соломею. Мне это казалось грабежом, а кроме того, я усматривал в этом нечто противоестественное. Матушкину игру я понимал таким образом. Она добивалась того, чтобы в конце концов Соломея почувствовала себя здесь непрошенной гостьей. То есть, чтобы я как бы прогнал ее, и она, матушка, приютила... Надо было избежать этой ловушки. Но матушка об этом, я узнал лишь позже, выложила другие козыри. Когда Соломея появилась после прогулки, немного опиздев бабушку, которая пыхтя поднималась по лестнице, Берсель, Блондина, Бен и я, смотревшие в это время фильм, сразу же обратили внимание на то, что вид у нее какой-то странный. И... Она прошла через комнату, не глядя на нас. «Ты что, плохо тебя чувствуешь, детка?» — спросила Бертиль. «Нет-нет», — ответила Соломея, и на ходу, захватив какой-то журнал, поднялась к себе и стала играть на скрипке. За ужином Соломея, как мне показалось, держалась не более отчужденно. И не более натянут, чем всегда. Она только избегала встречаться взглядами с сынами, в том числе и с бабушкой. Она очень рада, собралась спать и слабым голосом объявила: "Ох, правда, я очень устала". Прес бабуля, предлагая мне пристанище, я уеду в понедельник и вернусь в пятницу вечером. Потом она дошла к комнате и поцеловала всех нас, даже обэноч не горчённый, тем, что в четверг её не увидит, не поцеловал её в ответ. Когда Мадам Ризантевич её и долгим поцелуем гостиля опять ушла в кухню. И чуть погдиа мы услышали, как от плитки пола с грохотом разбилась компотница. Редко можно быть уверенным в счастье другого человека. все это здоровье, власть, богатство и вовсе даже когда они все в наличии не могут служить залогом счастья, так же как чересные краски на палитре художника вовсе не служат залогом того, что он создаст шедевр. Во всяком случае, пока это счастье не сотрётся от постоянного соприкосновения с действительностью, его размер и его ценность и даже само его существование ускользают от нас. Едва ли можно доверяться внешним признакам с тех пор, как мадам Резо покончила счеты с жизнью и не раз спрашивал себя, случалось ли ей хоть когда-нибудь быть счастливой. Она сама вряд ли задала бы себе подобный вопрос и даже не произнесла бы этого слова и... отвечал, есть ли она когда-либо изведова счастья. Тышь этой весной в сломее. Как она им и предсказывала, май старается одних с нашими родными детьми. В принципе, сломея собиралась проводить дома 2 дня и 3 ночи в неделю. Некоторое время она строго следовала этому намерению. А новый француз порнос, наставил свой остин во дворе, входил в столовую, держа папку подмышкой, с тем выражением на лице, которое мать ее называла унылый торговый агент. Он был приветлив, но если прежде нежно обнимал каждого из нас, то теперь лишь с тем переснованием губами и старался как можно скорее чем-нибудь заняться, помочь Ване написать сочинение. И лешить задачу по математике, сыграть в подвале партию в пинг-понг, жглендиной это помогало ей восстановить душевное равновесие и даже развеселиться. Её отношения с братом и сестрой внешне оставались прежними. Переменилось она только к нам. Но если после истории с Гонзаго со всеми её переласами от нас на ключ, то теперь она повернула этот ключ. На два оборота. Приученная помогать матери, она не уклонялась от этого. Она даже охотно занималась хозяйством, но делала все почти молча. У меня такое впечатление, заметила мне Бертиль, будто я наняла за стол и квартиру англичанку, которая ни слова не знает по-французски. О тебе я уже не говорю. Соломея старалась не показывать вида, что она меня избегает. Это ей плохо удавалось. И в итоге она стала все реже бывать у нас. Чтобы не выслушивать вопросов вроде такого, в конце концов, что-то против нас затаило. Ответ ее всегда один и тот же. Да нет же права ничего. Начиная с апреля она стала появляться только через раз. И в результате мы виделись с ней даже реже, чем с Жанне, который переходил разделявший нас с мост каждую неделю по вечерам, а кроме того решил посвящать нам целиком один воскресный день в месяц, второе воскресенье он проводил у Беони, а третье оставлял для спорта, четвертое же для других развлечений. Правда, желая как-то возместить нам отсутствие Соломей, мадам Ризо сумела поставить у себя телефон, хотя сеть в этом районе крайне перегружена, и глубоко уязвленная Бертиль вынуждена была выслушивать несколько монологов свекрови. Мадам Ризо оглушительно кричала в трубку, но сама практически уже не слышала того, Что ей пытались сказать. А вы знаете, по субботам у неё особенно много работы, и иногда ей приходится встречаться с клиентами даже по воскресеньям. Макс позавчера сказал мне: "Тётушка, я хотел оказать вам услугу, но больше всего выиграл на этом я сам". Иногда с Аламией брала у неё трубку и добавляла несколько слов. Но если мадам Ризо говорила только о своей внучке, то Соломея произносила какие-нибудь любезности, не упоминая о бабушке. Наконец однажды утром в субботу, до предела возмущённая тем, что Соломея не показывалась две недели подряд и даже не сочла нужным предупредить накануне, что не явится, и в этот раз Бертиль сказала мне: "Поедем. Не зачем уточнять, куда именно. Я и сам уже подумал о том, что неплохо было бы съездить туда. Другие не стали бы ждать так долго, и если мы до сих пор не наглянули к нашим данным, то лишь потому, что я сам в прошлом жертва насильственного вмешательства в свою жизнь и терпеть слежки за другими не выношу, когда лезут в чужие дела. и ограничивают свободу другого человека, даже если дело касается моих близких. Но больше так продолжаться не могло. Мадам Резо ни разу не появлялась у нас со временем женитьбы женой, вероятно, во избежание каких-либо объяснений. Она и нас не пригласила посмотреть, как они устроились на Венюшу Азии. И не могли же мы допустить, чтобы она разлучила нас с Алонией, не доводя дело до скандала. Надо было всё-таки дать ей это понять. К тому же, у меня был очень хороший предлог ремонтные работы в Хвалебном, о которых Мадам Ризо и не заикалась. Дом, хотя и расположенный в благородном 13-м, а не в привилегированном шестнадцатом округе, где, кстати, для поддержания престижа на улице Помп жил Макс, был целиком построен из стекла и мрамора и выглядел весьма внушительно. В холле, где пахло еще свежим лаком, меня сразу заинтриговали две вещи. Объявление, обращенное к владельцам квартир, И где-то в середине ряда почтовых ящиков из палисандрового дерева, напечатанная типографским способом карточка с именем той, что проживала на восьмом этаже в квартире 87. А на карточке значилось: "Мадмозель Соломея Фуриу". И внизу красным фломастером приписано: "И мадам Ризсов дава". «Чили» торчал номер «Вест-Франс». Ну, «Раз почты не вынуты, скорее всего, их нет дома», — сказал Абертиль. «Их и в самом деле не оказалось дома». «Все, что мы увидели на восьмом этаже, была дверь красного дерева с глазком и тремя секретными замками, свидетельствовавшими о неискоренимой кранской подозрительности». Спустившись, мы обратились к Абертиль, совсем молоденький консьержки, причёсанная рожидетой, как кинозвезда. И та ответила нам одной, но весьма знаменательной фразой, из которой мы выяснили по меньшей мере два факта. Мадемуазель уехала в деревню со своей бабушкой. Не трудно вообразить, что произошло. Чтобы оторвать девушку от семьи, с которой она жила в полном согласии, достаточно проявить терпение. Сначала задушевный разговор с твои родители правильно делали, что привлекали ваш детей к решению семейных вопросов, и тебе с тебе легче будет расправить свои собственные крылышки. Ну, потом намеки: "Ну вот теперь ты ни от кого не зависишь". Мне кажется, они не очень-то охотно на это пошли. Со мной было совершенно то же самое, и твой отец много раз упрекал меня за это. Всем нам трудно избавиться от чувства родительской собственности. Будем продолжать, будем комментировать, будем осуждать несговорчивых обитателей дома в Горне с приличествующей случаю строгостью. Именно этого я и боялась. Одной рукой тебя освобождаю, другой вновь привязываю. Во всем этом Соломея нам потом признается, да и в остальном тоже. Однако, хотя такая настойчивая обработка давала свои плоды, одной ее было бы недостаточно. Вместе с независимостью, которую обеспечивал конверт с деньгами, получаемый в конце каждого месяца, самым существенным была квартира. Важнее всего чувствовать себя дома полной хозяйкой – «И в этом мы сможем скоро убедиться». Мы вернулись на Венюшу Ази в половине восьмого, и только мы вышли из лифта, как я, не успев еще позвонить, услышал через дверь голос мадам Резо. «Ручаюсь тебе, это они». «Должно быть, консьержка описала нас достаточно точно». Кто-то уже заслонил свет в глазке, меж тем, как я нажимал на кнопку «Связь». Звуча я в своём прибытии свирели короткие звоночков. Многие годы, услышав их, дети сбегали вниз по лестнице с криком: "Папа пришёл, папа пришёл". "Ну ладно, ладно, успокойся, успокойся", раздаётся голос матушки, сопровождаемый лязгом отодвигаемых засовов. Мы попадаем в прихожую. которые в сущности составляют часть квартиры и сразу же неожиданность. Художник-декоратор, конечно, не посоветовался с мадам Ризо, привыкшей к доставшейся по наследству случайной мебели провинциальных жилищ, где полы прогибаются под грузом лет и старого дуба. В этой композиции одновременно сдержанной и лёгкой были учтены объёмы цветного пятна каждого предмета. тесла либо пламенно-красные, либо холодно-оливковые выделялись на фоне ковра из кузи и шерсти брошно на чёрный как контрацит бобрик, которым обит пол. Достаточно было увидеть здесь сломии, чтобы понять, до чего она гармонирует с этим братством. И напротив мадам Ризоу Кажется, здесь столь же неуместно, как манекэн в фолибержере. Но когда мы усадимся после ритуального сухого чмокания в щеку, не будет сделано ни малейшего намёка на владельца квартиры, на декоратора, на то, сколько всё это стоило. Наш даже не спросит, нравится ли вам здесь. Но проснула беспокойность, сказала Сомаия: "Мы были в хвалебном. Обычно я провожу там выкинд, когда Сомаия в горное", сказала мадам Ризо. На этот раз я взяла ее с собой, чтобы она сама поговорила с малярами насчет своей комнаты. И, повернувшись к настоящей хозяйке дома, она спросила, «Мы оставляем их ужинать?» «Это будет чудесно», — сказала Соломея. «Но в таком случае мне придется сходить за покупками». «Нет-нет», — возразила Берстиль, — «нам непременно надо быть дома. Часов в девять собирался зайти Батист. Кстати, я составила смету... На первоочередные работы продолжала Мадам Ризо. Ты вышлешь мне половину этой суммы, и я всё устрою. Я как раз хотел попросить у вас счёта. Я сам себе противен, но всё-таки вступаю в эту игру. Есть люди, возле которых легче жить в качестве их врага. Камень на камень тогда по крайней мере высекаются искры. Желить Мамашу всё равно что пытаться проникнуть в в каменную глыбу. Она решила не понимать истинной цели нашего визита, что мы у неё спаливаем и по какому праву. Вертели я, мы запутались. Я попал в такое положение, когда естественность уживается с невероятным, а естественность в поведении Саломеи и речи быть не может, она пересиливает себя. Вики у неё будто аналиты свинца на месте себе не находит, но зато естественность поведения матушки границ с блаженной непосредственностью. Прежде она сидела обычно на самом краешке кресла, а сейчас просто утопала в его мягкой обивке. Она расплылась, теперь это была жырная довольная кошка, которая плечет кукти и показывает бархатные лапки. Эмфизема легких придавала ее голосу сходство с Мурлыганьем. «Одно время я боялась, что мне придется отказаться от нашего отпуска. Но ведь Соломея работает еще слишком мало, и пока они имеют право на отпуск, она уже не таится. Отныне, само собой разумеется, что все зависит от Соломеи, и что обсуждать здесь нечего. К счастью, в июле Макс... Закрывает свои конторы. Бертель встает. Горькие слова, которые ей хотелось произнести, застревают у нее в горле. Теперь у нее одно желание — поскорее уйти. Но Мадам Ризо настаивает, чтобы мы осмотрели квартиру. В спальне Соломии норвежская береза, как будто прямо с витрины на улице Сент-Антуан. из любимых вещиц, создававших уютный беспорядок ее в её комнате. В горне здесь нет ничего, кроме чёрной плюшевой пантеры, которую Горзаго выиграла однажды в Атериной ярмарке. В спальном домике из ротикового дерева ей приходится спать на низком диване, над которым висит огромная фотография её любимицы. Она бросает одинокий упёртый взгляд на чулан на портрет Потом дай оригинал. Не беспокойтесь, здесь её не обижают, говорит она. Май июнь. Вжном положении я предпочитаю открытые конфликты, если последние могут избавить нас от первых. Приходилось желать, чтобы подобный конфликт вспыхнул в нашей семье такой дружной всего каких-нибудь полгода назад. Хотя желны избрал чи ещё примирительную позицию. Он оказался прав. Нам не следовало возобновлять отношения с медом Ризом. Мне ненависти и обожания ничего не меняли в её методах. Она снова начала изматывать окружающих. Быть может, даже не желая этого, быть может, этого не сознавая. Было в ней нечто раковое подобное. Волне слепой и неотвратимо бьющей о берег. В иные минуты я склонен был верить в новую ее подлость, в обдуманное намерение вредить, разлагать нашу сплоченную семью, в которой я всегда видел свой реванш. А теперь матушка стремилась в свою очередь взять реванш, внося разлад в мой дом. Ну, как бы то ни было, Намеренно она это делала или нет, результат был тот же. И все новые и новые эпизоды усугубляли приносимый ей вред. Спир бит стиль иногда нападает на меня, если женщины остронаст реагируют на семейные неурядицы, их можно простить. В большинстве из них лишьно преимущество мужчин, который сосредотачивается углубляясь в свои профессиональные занятия. Но Бертильда шла от до этого, что однажды сказала мне: "Ты должен был сразу же положить этому конец". Ведь я-то не могу вмешиваться. В конце концов, Софья твоя мать. Я возразил ей, хотя и сожалею об этом. Как бы я тогда выглядел? то играть роль учима протестующего против того, что она одоливает сломим. Ну это уж спасибо. Я в конце концов это твоя дочь.